По-твоему, в понедельник наступит развязка. Зверьки достигнут финиша своего странствия, точки под названием 20. Вполне возможно. А второй компонент — я-те. Что он означает? 20 это дата. А что такое я-те? Ответа нет. Валандер продолжил. Понедельник, 20 октября. Что произойдет в этот день? Не знаю, — просто ответил Мудин. — Ясно одно. Сейчас идет некий процесс. Обратный отчет. — Так может, выдернуть провод из розетки и дело с концом? — заметил Валандер. — Поскольку мы сидим у терминала, это не поможет, — возразил Мартинсон. — Мы же представления не имеем обо всей сети. Не знаем, сколько серверов обеспечивает нас информацией, один или несколько. — Предположим, кто-то задумал взорвать своего рода бомбу, — сказал Валандер. — Откуда он ею управляет, если не отсюда? — — Откуда угодно. Здесь даже не обязательно станции контроля. Валандер задумался. — Значит, мы начинаем что-то понимать. Только вот не знаем, что именно. Мартинсон кивнул. — Иными словами, нужно выяснить, какова связь между этими банками и телекоммуникационными компаниями, а затем попытаться найти общий знаменатель. — Цифра 20 не обязательно означает 20 октября, — сказал Мудин. — Может, тут что-то совсем другое. Я просто предположил такое толкование. Внезапно Валлендеру показалось, что они на совершенно ложном пути. Что, если в компьютере Фалька вообще нет никакой разгадки? Теперь им известно, что Соня Хёкберг была изнасилована. Убийство Лундберга вполне может быть актом ошибочной отчаянной мести, а Тинос Фальк просто умер естественной смертью все прочее, включая смерть Ландаля, может иметь покуда неизвестные объяснения, которые впоследствии сложатся в логичную картину. Комиссар чувствовал себя неуверенно. Сомнения, одолевавшие его, были очень сильны. Надо все проанализировать еще раз, от начала до конца. Мартинсон посмотрел на него с удивлением. «Нам что, прекратить работу?» «Необходимо провентилировать все от самого основания». Кое-что из случившегося тебе пока неизвестно. Они вышли на лестничную площадку. Валлендер коротко изложил, что удалось узнать насчет Карла Эйнара Лунберга. В обществе Мартинсона он испытывал неловкость, но изо всех сил старался ее скрыть. «Пока что мы отставим Соню Хёкберг в сторонку», — заключил он. «Я все больше склоняюсь к мысли, что кто-то боялся, как бы она не разгласила некую информацию о другом человеке». «Как ты в таком случае объясняешь смерть Ландаля?» «Они были вместе, и, возможно, Ландаль располагал той же информацией, что и Соня, и все это каким-то образом связано с Фальком». Он рассказал, что случилось дома у Сиф Эриксон. «Это вполне стыкуется со всем прочим», — заметил Мартинсон. «Но никак не объясняет Реле, не объясняет, зачем похищали труп Фалька и почему были убиты Хёкберг и Ландаль» на силовой подстанции и в трюме парома. Во всем этом чувствуется безрассудное отчаяние, и вместе с тем холодный расчет, осторожность и одновременно наглость. Какие люди ведут себя подобным образом?» Мартинсон задумался, потом сказал, «Фанатики, люди с убеждениями, потерявшие контроль над собственными убеждениями, сектанты». Валандер кивком показал на контору Фалька, Там есть алтарь, где он поклонялся самому себе. И мы, кстати, говорили о том, что смерти Сони Хегберг присущи ритуальные черты. — Все-таки это вновь возвращает нас к содержимому компьютера, — сказал Мартинсон. — Процесс идет, и рано или поздно что-то случится. — Роберт Мудин проделал замечательную работу, — сказал Валандер. Но пришло время завязать контакт с компьютерщиками из Стокгольма. — Не стоит рисковать. Вдруг в понедельник случится что-то такое, до чего они сумели бы докопаться? — Стал быть, Робертом и отстраняем. — Думаю, так будет лучше. Ты должен немедленно связаться со Стокгольмом. Хорошо бы они прислали специалисты уже сегодня. — Так ведь сегодня пятница. — А нам по барабану. Главное, что в понедельник будет двадцатая. Они вернулись в комнату. Валандер поблагодарил Мудина за блестяще проделанную работу — и сказал, что больше в ней нет необходимости. Он заметил, что Роберт разочарован, хотя не сказал ни слова, и сразу начал заканчивать свои дела. Валандер и Мартинсон стояли к нему спиной, вполголоса обсуждая, как вознаградить Мудина за услуги. Валандер взял это на себя. Ни тот, ни другой не видели, что Мудин тем временем быстро скопировал доступный материал на свой компьютер. На улице под дождем они расстались — Мартинсон отвезет Мудина в Лёдоруб. Валлендер пожал парню руку и еще раз поблагодарил. Потом поехал в управление. Мысли без устали кружились в голове. Сегодня вечером у него свидание с Эльвирой Линдфельд. Она приедет в эстат. Он волновался и нервничал. А до тех пор надо снова проанализировать все случившееся. Изнасилование резко изменило их предпосылки. Когда Валлендер вошел в холл, С дивана поднялся незнакомый господин, шагнул к нему и назвал свое имя Рольф Стениус. Имя было знакомое, но только когда Стениус добавил, что он ревизор Тинеса Фалька, комиссар вспомнил, где его слышал. «Мне, конечно, следовало заранее позвонить», — сказал Стениус, — «но в эстадии у меня все равно была назначена встреча, которую затем, правда, отменили». «К сожалению, время неудачное», — ответил Валлендер, — «хотя несколько минут у меня найдется». Они поднялись к нему в кабинет. Рольф Стениус был в его годах лысоватый, худощавый. Помнится, Хансен запиской сообщал, что связывался с ним. Из портфеля Стениус достал пластиковую папочку с бумагами. «Когда полиция связалась со мной, я, разумеется, уже знал о кончине Фалька». «Кто вам об этом сообщил?» «Его бывшая жена». Вайландер кивнул, дескать, продолжайте. «Я подготовил обзор по заключениям бухгалтерских книг за последние два года». И еще кое-какие справки, возможно, представляющие для вас интерес...